Алкоголизм. Стивен Кинг. Сияние. Малкольм Лаури. У подножья вулкана. Джон Паркер младший. Бег длиной в жизнь. Английский: Once a runner. Алкоголиков в художественных произведениях, как кубиков льда в бокале джина. Почему? Да потому что алкоголь развязывает язык. Пьяницам удаётся как никому завладеть вниманием читателя. Они развлекают нас своей болтовнёй, покуда остаются персонажами романа и не дышат на нас перегаром. Вот пусть и существует на страницах книг. В жизни пьяница никому не нужен. Если вы чувствуете, что ступили на эту скользкую дорожку, советуем попугать себя парочкой выразительных портретов литературных выпивох. Наше лекарство следует принимать в три захода. Сначала один за другим два протрезвляющих коктейля. Они помогут вам понять, какая судьба вас ожидает, если вы не откажетесь от спиртного, а затем глоток забористого зелья, которое побудит вас надеть кроссовки и бегом пуститься в новую пристойную жизнь. Писатель Джек Торнс Из леденящую душу романа Стивена Кинга Сияние несколько лет назад завязал. Жена его не бросила, но относится к нему с настороженностью, ещё бы она не забыла, как он в пьяном угаре сломал руку их сыну Денни. Назв ему Джеко Страйвера, смотрителем в отель Overlook, затерянный в скалистых горах штата Колорадо, надеясь сочинить новую пьесу. А заодно окончательно помириться с женой и пятилетним сыном. Счастью Джека мешают два обстоятельства: пристрастие к алкоголю и взрывной характер. Не самое лучшее качество для человека, который собрался провести зиму в огромном отеле, зная, что как только пойдёт снег, он и его близкие на несколько недель будут отрезаны от внешнего мира. Джек начинает работать Тёрда намериваясь не пить. Но в Оверлуке полно странностей. Мало того, что архитектура здания не отличается постоянством, там ещё и обитают призраки, а коктейли появляются буквально ниоткуда. Поначалу это воображаемые напитки. Однако вскоре Джеку подносят и настоящий воджин, делает это любезный, правда, почивший бармен Лойд. Смотрите, призраки. Для Джека смотреть в бокал с джином всё равно что тонуть. Это первый за последние годы крепкий напиток, что он поднёс к губам. Почувствовав себя в компании злых духов уютно, затаившийся в душе Джека призрак алкоголизма вырывается на свободу и входит в раж. Наблюдая за распадом личности Джека, Вы наверняка испытаете страх перед демоном беспробудного пьянства, и ваша рука скорее всего потянется не к экспертному, а к апельсиновому соку. Одних алкоголь веселит, других приводит в состояние агрессии. В романе Мальколь Малаури у подножия вулкана действие происходит в расположенном у подножия вулкана мексиканском городе Куаунауак в день поминовения усопших. Главный герой романа британский консул Джеффри Фермин пьёт без просыпу. Причина: к нему неожиданно вернулась жена Ивона, с которой они вроде бы расстались, и её появление Фермин воспринимает как серьёзное нарушение привычной рутины. Он чувствует, что в его жизни наступил переломный момент, но продолжает пить, убеждая себя, что в пиве много витаминов. Про еду он даже не вспоминает. и встречает каждого гостя пытливым взглядом. Бутылку принёс. События охватывают всего один день и происходят главным образом в голове консула, но по размаху этот невероятно сильный роман тяготеет к эпике. По мере того, как торжества по случаю дня поминовения усопших близится к волнующей развязке, Гонзо всё глубже погружается в пучину трагического непоправимого самоуничтожения. Его мысли, густо приправленные виски и мескалем, полны мрачного юмора, в них часто упоминается Фауст. Фермин с лекаванием устремляется в ад, и в его последних словах: "Вот чёрт, какая паскудная смерть", предсказанная в начале романа другом Фермина кинорежиссёром Лауроэлем. Мы слышим отзвук грозного напоминания о печальном конце, к которому ведёт пьянство. Однако, довольно предостережений, тем, кто стремится избавиться от пагубной привычки, необходим яркий и вдохновляющий образец, модель альтернативного образа жизни. С этой целью настоятельно рекомендуем прочитать книгу Джона Паркера Младшего "Бег длинною в жизнь". Изданный в 1978 году небольшим тиражом на деньги автора, этот роман скорее стал культовым руководством для фанатов оздоровительного бега. Библиотерапия в действии. Это история Квентона Касиди, члена легкоатлетической команды Юго-восточного университета, которую тренирует олимпийский чемпион Брюс Денттон. Специальность Квентона бег на дистанцию в 1 милю. Дентон выжимает из него и товарищей по команде все соки и вынуждает работать на пределе возможностей. По настоянию тренера Квентон с наслаждением наматывает круги по беговой дорожке, и хотя от непосильных нагрузок он мочится кровью и плачет в голос, его крепкие загорелые ноги продолжают бежать по дорожке, достигнув пика физической формы. Он настолько энергичен, быстр и почти бессмертен, что верит, жизнь никогда не будет такой пронзительной, как сейчас. Пусть роман «Бег длиною в жизнь» вдохновит вас на то, чтобы полностью изменить отношение к своему организму, испытать, на что он способен, заставить прыгнуть выше головы и посмотреть, что из этого получится. Если Фермен в книге Лаури «Ингер», считает минуты от рюмки до рюмки, то Кассиди в романе Джона Паркера вдыхает пространство, стараясь не растратить в пустую ни единого мгновения. Подлинная радость и боль, пот и беспощадная целеустремленность бегуна несовместимы с нигилизмом алкоголика. Купите себе пару кроссовок и после ужина вместо спиртного попочуйте себя этим романом. Пусть эта книга станет символом вашей решимости завязать с пьянством. Смотрите также вредное пристрастие либидо. Снижение либидо, слететь с катушек.